Глава 50 Меня словно ударили пыльным мешком, отключив от окружающих звуков. Перешептывания многочисленных соседей отходят на второй план. Ректор пошутил? Это ведь не может быть правдой. В горы Веленсии даже отчаянные драконы поодиночке не залетают, только хорошо организованной группой. Тогда у них есть шанс на выживание. Черт, да и я бы туда не сунулась. А это серьезный показатель. И целых полтора месяца без Вальдемара? Серьезно? Может применить на себе чары облегчения веса и забраться в его походную сумку? Кто там будет заморачиваться лишним членом команды, когда меня обнаружат? И быть единственной девушкой среди парней, а также нарваться на гнев Нота и Вальдемара? Он же меня сам отконвоирует обратно. Нет, я так подставляться не могу. Не тогда, когда отец признал мое право на учебу. Он ведь первый морально уничтожит, если вернусь с позором домой. «Что далее? Замуж, как приличная девка, не захотела идти? Так еще и ключ к самостоятельности решила профукать!» Так и звучит его раздраженный голос в голове. Когда папенька нервничает, он переходит на более простой язык, порой даже с бранными словами. «Но я не в обиде, где бы еще я пополняла свой словарный запас?» «Наши третьекурсники отправятся в увлекательное путешествие через неделю». «Как раз есть время собраться и попрощаться с вами, девушками», продолжает Нот, выдержав паузу. «Ага, увлекательное путешествие со смертельной опасностью», мрачно произношу. «Помимо тебя есть еще драконы на третьем курсе?» «Пострадать можно потом. Сейчас нужно план по спасению любимого организовывать. Да, он любимый, но вслух я едва ли это скажу». «Двое, но мы не слишком ладим». Они излишне эмоциональные и неуправляемые. Мой род древли славится своим хладнокровием. Ага, помню про заморозку. Стоп, она-то и поможет. Отлично, будете вдвоем с Реджем. Если кто нападет, ты их просто вгонишь в ступор. Счастливо выдаю. У него эта способность работает при сильных праведных эмоциях. Вот если бы схватили тебя, тогда да, успех гарантирован. Но если нападут на меня, он может только подначивать. Влезает Реджинальд. Да ну вас обоих! «Я тут план вашего выживания пытаюсь придумать», — отворачиваюсь обиженно. «Милая, мы справимся, я уверен», — прижимает меня к себе Вальдемар. «Адепты всегда могут попросить помощи в критической ситуации. Нот не бросит своих учеников без поддержки». «А меня больше возмущает, что они девушек оставляют в академии. Мы дали вам право учиться, но не зарывайтесь в ваше место ждать хозяина дома, охранять жилье и подготовить место для новой шкуры, что он добудет в неравном бою». С презрением выплевывает Кристина. «Но там ведь опасно», — говорю осторожно. «И комфорта никакого. Одни горы, холодная быстрая речка, ядовитые растения и большие дикие звери». «Как странно, что ты туда не хочешь, а Кристина захотела», — усмехается Реджинальд. «Я люблю спать на мягком, зная, что ночью ядовитая змея не доберется до моей лодыжки. Купаться в теплой ванне, а не рискуя быть смытой течением. Добираясь до академии, я поняла, что люблю комфорт». «А я готова на это все ради равноправия!» Снова горячится Кристина. «Солнце, успокойся! Я вот тоже люблю комфорт, как далее. И при чем тут равноправие?» Редж пытается успокоить подругу. «Притом, годами мужчины определяют роль женщины. Они управляют нами, как пешками в своей партии. Если не получилось, ничего, возьмем другую и направим ее на иную позицию. Отец решил поступить со мной именно так, отправил учиться. А теперь что? Руководство Академии хочет вернуть меня на исходную точку». Напомнить лишний раз, что сколько бы знаний не было в голове, основное мое предназначение — быть придатком для мужчины. Ждать, готовить, создавать уют. А разве нет? Ты ведь будешь дома сидеть, когда мы поженимся. Упс! Воздух резко холодеет на несколько градусов, и это не проделки Вальдемара. Мне хочется крикнуть «Беги, Реджинальд, беги!» Но мы втроем с Роном делаем вид, что нас не существует. «Со всей силы вжимаемся в стулья, а авось пронесет». Кристина до сих пор молчит, и от этого еще страшнее. Наконец она встает, степенно разглаживает несуществующие складки на платье, выпрямляется. Она леди во всем, и только потом заговаривает. «Свадьбы не будет!» Три слова, но произнесены они так твердо и грозно, что даже у меня мурашки по коже. «Надо бы поучиться!» Я кричать могу, ругаться, но вот так спокойно одной фразой уничтожить противника — это просто вау! А Кристина уже уходит из зала.